Глава 21 Визир отвел взгляд от этого наглого, но везучего мальчишки и двинулся прочь к замку, следом за главной частью отряда. Ничего, рано или поздно, либо удача мальчишки закончится, либо ему визиру выпадет удобный шанс выполнить приказ господина. Возможно, даже сегодня. Что окажется сильнее? Желание ли отправиться в погоню за реольцами и спасти своего человека или приказ Гангана? Особенно если рядом не окажется чужих глаз. Глебл окончательно сошел с ума. Забыл всю доброту господина, который бессовестно пользовался год за годом. Ничего. Стоит только ему, визиру, донести до господина, как Глебл дважды заступался за того, кого господин поручил убить, как о нем можно будет забыть. Господин Суав подобного не простит. И тогда место главы кузни станет его. Он этого достоин. В его сердце нет жалости к тем отбросам домов, что стекаются в кузню за надеждой. «Враги! Все ко мне!» Визир обернулся на далекий крик. Неужели хранители услышали его молитвы? «Так быстро!» Глядя вслед разбежавшимся в поисках повозки воинам, я негромко прошептал «А вы можете проследить за рельцами Тень не задержалась с ответом «Можем, господин». Но едва я вспыхнул надеждой, как она тут же добавила «Но недалеко. Вы еще слишком слабы. чтобы мы могли покидать вас хотя бы до горизонта?» Я криво ухмыльнулся и покачал головой «Этого мало». Так я и сам могу сейчас указать направление, куда они побежали и куда, скорее всего, свернут. Я даже мог бы надеяться их перехватить, если бы Ганган не запретил мне это и не дал другого задания. Глеб был прав. Нужно думать, что и когда можно сделать, а что и когда нельзя. Только я решил, что нашел выход, как меня окунули в грязь лицом. «Недостаточно силен?» И сколько мне еще нужно убить и даров, чтобы тени стали достаточно сильны? Спохватившись, выбросил эту глупую мысль из головы, глухо приказал: Следите за окрестностями, предупредите о врагах. Тень, что разговаривала со мной, так и осталась рядом, зато все остальные рванули в стороны, спеша выполнить мой приказ. А я невольно хлопнул себя ладонью по лицу: Что я безыменный меня побери, творю? пользуясь тенями направо и налево. А ведь не прошло еще и десятица, как они заговорили со мной. Что будет дальше? Я сам спрошу у них, где искать знания скурида Господин, я убрал руку от лица, взглянул на потревожившего меня воина. Он виновато доложил. Ничего целого, господин. Ни одной живой лошади. А не целого. Сейчас попробуем перекинуть оси колеса с другой телеги, господин. Я довольно кивнул. «Старшие воины. Много умеют, много знают. Им ничего не нужно объяснять. Они и сами умеют найти выход. Сумеют и граухов прячь. Тем более рядом я и успокою любого грауха. Нет граухов, значит, пригутся сами». Уже хотел похвалить воина, как стоящая в шаге от него тень спокойно сказала. «Кровавые твари. Слева. Много. Бегут сюда». В первый миг я даже не понял, о чем она говорит. Повернул голову направо, оглядывая невысокие кусты поверх ощутлеющих телег. «Твари!» А затем до меня дошло, и я заорал. «Враги! Все ко мне!» Вовремя. Едва воины сбили строй, как сквозь кусты, оставляя на их ветках клочья одежды, рванули кровавые жнецы. «Самые слабые, лишившиеся разума в ритуале, одержимые лишь одной мыслью — убить нас». Но стоило мне махнуть мечом, перерубая сразу десяток, как тень заговорила снова. «Сзади еще твари». С проклятием я обернулся, встречая новых врагов. У этих в руках оказались мечи. Круговерт схватки. Четыре взмаха, и наш отряд окружила стена клинков, давая передышку моим воинам. Откуда-то слева донесся азартный выкрик и глухой звук удара. Мне понадобилось три удара сердца, чтобы понять, что все это значит. И я тут же махнул мечом, превращая в кровавые брызги ближайших жнецов и разнося в щепки телегу. Колтарю! Двадцать шагов отделяли нас от него. Мы прорубились через десять ударов сердца. И нашему взгляду открылся и алтарь, валяющийся на земле, и тот, кто пытался его разрушить. Среднего роста крепыш в полностью стальной броне. В руках он сжимал огромного размера молот на длиннющем древке. При виде нас насмешливо охнул. «Ух ты ж!» И тут же обрушил на алтарь новый удар своего молота. Теперь охнули воины за моей спиной. Но алтарь выдержал, а через мгновение шаги северной тропы буквально метнули меня вперед поток призрачных мечей стегнул по крепышу и бессильно рассыпался на его броне но заставил его повернуться ко мне теперь в прорезе шлема мне были видны его глаза алые и губы изогнувшиеся в насмешке слабый дорчик слабо, Идарчик, слабо через миг он топнул ногой и в мою сторону метнулся с густок тьмы так быстро что я не успел вскинуть меч для защиты лишь отшатнулся Но тьма бесследно исчезла, даже не коснувшись меня. А тень, что все так же была в шаге слева от меня, презрительно заметила. Как глупо использовать ворованное против хозяина. Сейчас явно было не время задавать вопросы и подтверждать свои догадки. Два шага, три оборота жара души, и в грудь кровавого воина летит льдистая полоса стали. Удар! Молот выдержал, как и меч. Но отдача столкновения осушила мне руки и заставила сделать шаг назад. Кровавый воин повернул молот, провел пальцем по зарубке и искривил губы. «А ты не так слаб, как кажется на первый взгляд». Отбил новый мой удар и пообещал. «Я выпью твой хор сам. Достойная награда за этот сложный и суетный день, а старшие сопляки обойдутся». Я молчу. С каждым мгновением все убыстряя и убыстряя удары, но никак не находя пробела в завесе защиты его молота. Передо мной не идар, просто сильная тварь, которая поглотила и хор множества идаров, стала невероятно сильной, но не получила ни одного дара хранителей. Этот кровавый воин не может использовать ни внешних, ни внутренних техник. Все, что ему доступно, это сила и скорость. Ему недоступна даже крепость тела, Поэтому он и прячется под толстыми доспехами, из которых можно было бы сделать два таких, какие носят мои воины. Дождь ледяных осколков бессильно забарабанил по их стали, не в силах пробить пластины, похоже, выкованные с добавлением мысаров. Но мы еще поглядим, кто быстрее. Шаг в сторону. Молот вминается в землю, уходя по самую рукоять. Пропусти такой удар, и еще неизвестно, выдержит ли мои ребра». Покров ледяных игл накрыл собой алтарь и отделил его надежной защитой от хлынувших кровавых жнецов. Умение оборвало жизни половине из них и заставило рухнуть на землю остальных, пока еще живыми, если они не рискнут двинуться хоть на пять дальше. Жаль, я хотел потратить покров на воина, но раз сейчас отправил в других врагов, то какой вообще смысл проверять крепость брони кровавого воина, всего третьим умением пути меча. Как далеко я вообще могу зайти?» Шаг назад, пропуская взмах молота в пальцы от груди. Тьма, ринувшаяся от воина, снова бессильно расплескалась, не в силах меня коснуться. Он еще что, не понял, что его устрашение не действует на меня? Мы еще поглядим, кто сильней. Я привычно вел клинок, сплетая весь движений, которые начал учить еще в шесть лет. И впервые, заходя так далеко, Пылающий жар души послушно вливался в клинок, преобразуясь в четвертое умение меча льда и света — ветер клинков. Из кончика меча хлынули десятки его образов, тугим потоком ударив по кровавому воину, заставили его вскинуть молот, закрывая голову, заставили его шагнуть назад. Каждый из призрачных мечей выбивал искры из брони и дара, оставлял после себя зарубку. Воин прыгнул влево, вправо, стремительными движениями пытаясь уйти от моего умения. Но ему это не удавалось. Все, что мне нужно было, лишь чуть доворачивать руку, продолжая холестать его ветром клинков. Это было тяжело, но ненависть клокотала во мне, словно добавляя себя к жару души, переплавляясь в образы меча и заставляя их становиться все больше и больше. Кровавый воин вскрикнул, вскинул еще и руку, защищая глаза, Попятился, вслепую отмахиваясь молотом. Словно это могло защитить его от ветра или остановить меня. Как смеешь ты не глядеть на меня и мои движения? Хватит ветра. Первый оборот жара души. Шаг вперед и влево. Выпад. Голубая сталь меча вонзается точно в стык доспеха. Шаг назад. Второй оборот. Молот бессильно рассекает воздух. Шаг вперед и вправо. Третий оборот. Меч вонзается в шею, пробивая мелкую чешую воротника и оставляя зияющую алом дыру. «Шаг назад. У тебя кровь не течет. Ладно. Четвертый оборот. Кровавый воин пытается отмахнуться от меня, но промахивается, что-то хрипит, но мне нет до него дела. Удар в ногу, оборот жара души, удар в живот, оборот, еще удар». Три быстрых движения, три проблеска льдистого сияния стали и молот улетает прочь. Последним ударом я перерубил руку кровавому воину точно в пике его замаха. Не спасла и толстая зачарованная броня. Под нашими ногами перепаханная земля. Все это время по ней молотили ледяные осколки моих умений. Мои воины не только справились с кровавыми жнецами, устояли, но и сейчас добивают их остатки. Мне тоже пора заканчивать. Шаг вперед к моему противнику. Он лежит на перепаханной моими умениями земле, зажимая уцелевшей рукой шею. Теперь из-под его пальцев медленно и нехотя течет густая и алая кровь. Он еще и пытается говорить. «Ты кто такой?» Я презрительно кривлюсь. Сейчас время для моих вопросов. Делаю еще шаг, нависая над кровавым «спрашиваю». «Где те, кого вы взяли в плен в этом обозе?» Кровавый хрипит. «Иди спроси у своих хранителей, щенок!» На миг я стискиваю зубы. Затем сам впервые за этот бой отправляю в кровавого сгусток тьмы. Устрашение. Он хрипит, взрывает землю каблуками сапог, пытаясь отползти от меня на подрубленной ноге. Я повторяю вопрос. «Где те...» кого вы взяли в плен в обозе. «Поцелуй меня в жопу, щенок!» Я поднимаю меч, готовясь отрубить ему ногу, но рядом вдруг возникает тень. «Позвольте мне, господин». Не успеваю ничего сказать, а она уже опускает руки на грудь Кровавого, просовывает их вглубь, погружая их по локоть, а Кровавый заходится в диком вопле. Два удара сердца, и тень вытаскивает руки, Очнувшись, я требую «Отвечай!» И на этот раз Кровавый не медлит с ответом. «Простолюдин! Выпили! А двух идаров отправили дальше!» «Двух? Неважно. Важнее другое. Куда?» Кровавый облизывает губы. Это отлично видно в прорезь шлема. Я невольно подмечаю, что на его губах и зубах нет крови. Да и пальцы, через которые совсем недавно толчками била кровь, чистые. Кровь больше не бьет. Он успел восстановить силы или зарастить рану? Ни один ответ не хорош для меня. Я чуть приподнимаю клинок в угрозе. Ну? Тень тут же на краткий миг вбивает руку в грудь кровавого. Он содрогается всем телом и торопливо выдыхает. Далеко! Их отправят далеко, сразу в ожерелье! Я киваю. Знакомое название. «Кольцо гор, где находятся заповедные леса королевского рода. Говорят, там до сих пор можно поохотиться на древних зверей, которых нет больше нигде в королевстве. Если тебе жизнь недорога. Егеря короля убивают нарушителей, невзирая на то, просто людин перед ними или равный им и дар. Только что риольцы там забыли. Кровавый вдруг рвется с земли, вскидывает руку, вбивая пальцем мне в бедро. Больно» но мой меч входит точно под край шлема, в горло. Жар души на миг касается стали, перед тем, как рвануться дальше, добавляя силы клинку. Короткое движение, оборванный крик, и голова кровавого отделяется от тела. Шаг назад. Он сумел ранить меня, вбить скрюченные пальцы в ногу. Но я был чуть быстрее. А еще быстрее была моя тень — которая успела погрузить свою руку ему в грудь. Нужно будет узнать, могла ли она сделать это в самом начале схватки. Если да, то я вообще не вижу сложности в схватке с кровавыми воинами. Для себя, конечно. Оглядываюсь еще раз. Мои воины победили. Есть раненые, но нет погибших. Зато есть десятки тел кровавых жнецов. Один из воинов шагает ко мне, тыкая рукой в спину. «Господин!» «Я оборачиваюсь». Только сейчас заметив, что на дороге между нами и крепостью тоже кипела схватка. Там больше двух сотен кровавых жнецов пыталось завалить телами возвращающихся в крепость. Очень глупо. Там было слишком много и чтобы подобное увенчалось успехом. Лучше бы напали здесь, тогда бы сумели точно уничтожить и нас, и алтарь. Но теперь некогда возиться с телегой, я тычу пальцем в молот кровавого». «Ищите еще пару крепких жердей вдобавок к этой штуке. Алтарь на них и бегом к замку!» Визир скрижетнул зубами. «Как это возможно? Как этот мальчишка снова сумел выжить?» Минуту назад он думал, что хранители услышали его молитву, сделал вид, будто ничего не заметил позади себя, бросился к отряду Гангана, обернулся лишь тогда, когда решил, что там все кончено. Но что же он видит? Как мальчишка это провернул? рельцы что, сошли с ума, послали какого-то слабака? С каких пор кровавые воины слабаки? Мысли вымела диким ревом Гангана. «К алтарю! Живей! Чего вы замерли?» Бегом я, конечно, погорячился. Нас было слишком мало, а алтарь казался слишком тяжелым, несоразмерно своей величине. Но уже через тысячу шагов к нам приходит помощь, и теперь насильщики только и дары. Что бы там ни решил раньше Ганган, -ган, но сейчас алтарь важнее наказания. Мы вваливаемся в крепость, за нами захлопываются ворота. Я жадно шарю глазами по встречающим нас. Где мои люди? Мне сейчас бы не помешала фляга воды. Горло пересохло, словно с утра не пил. Синеглазый выскакивает из толпы и сует мне именно то, что я и хотел». Флягу с ледяной и вкусной водой. Одним махом выглатываю половину, не отрываясь. А когда отрываюсь, то передо мной стоит Илиот. Достопочтенный Леал, раз уж вы доставили алтарь, то самое время принести клятву. Мгновение я молчу, гляжу на Илиота. затем пихаю флягу обратно синеглазому и также молча, стараясь не морщиться от боли в ноге, шагаю вперед. Кто я такой, чтобы раз за разом спорить? Через десять ударов сердца я, растолкав Идаров, стою по одну сторону алтаря, а Элиот преклоняет колени по его другую сторону, кладет ладони на черную поверхность и негромко произносит. Я, Элиот из Великого дома Биос, приношу клятву о служении Илиалу из Малого дома Денуда, клянусь верой и правдой служить своему новому господину, возвращая долг жизни. По алтарю пробегает голубое сияние. Хранители признали клятву Илиота. Отныне он может носить на своем одеянии адепта внешних техник только барса, герб Денуда. Но это его выбор. Ганган -ган Крау так зыркнул на шагнувшего к нему Идара, что тот вздрогнул и отшатнулся. «Если бы это было возможно...» то Ганган Крау сейчас бы с удовольствием оказался бы в одиночку против пары тройки сотен кровавых воинов, чтобы выместить ярость. Эти проклятые самим безымянным твари, чтобы все их хранители рассыпали щебнем, обхитрили его. Обхитрили дважды, выставив перед всеми подчиненными полным дураком. Он, уже седой старик, которому король поручил такое важное дело — Только что выставил себя перед всеми этими молокососами полным дураком. Нет, все это ничего бы изменить не сумело. Одно, пусть даже два, крошечных поражения не принесли бы Риольцам победы. Но дело ведь вовсе не в этом. Стоило ли столько лет просидеть в замке, чтобы так опозориться? Он не обнаружил засады, не обеспечил должной охраны обоза а затем и вовсе предложил риольцам повторить, сам пригласил их к накрытому столу. Он, Крау, потерял обоз и почти все вещи, что были в нем. Потерял даже одного из Идаров домов. Не так давно он лично казнился казнил у Учлуна, чьи прегрешения были лишь самую малость серьезней. Он, Крау, из великого дома Умбрада, едва не потерял походный алтарь. Дважды. Ганган -ган Крау покачал головой, обернулся в седле, ища взглядом необычные черно-белые волосы. Этот мальчишка дважды спас его, Крау, жизнь. Этого нельзя не признать. Наглый, но заслуживающий награды. И не важно, что будет дальше. Совсем не важно.